3. Январь 3. Темные черные дни. Становится жутко. Когда пройдет месяц, воздействие лучей утроится. Параграфы 52 и 88. Сердца. В общем, все будет у нас.